Инспирия Шарлотта Гилман Желтые обои Женландия. Желтые обои 1899 год. Обычным людям вроде нас с Джоном редко выпадает возможность заполучить на лето родовое поместье. Колониальный особняк, наследственное имение, хочется даже сказать «дом с привидениями» и достичь пика романтического восторга. Но просить такое у судьбы было бы слишком. И все же я с гордостью заявляю, с этим домом что-то не так. Иначе почему он сдавался так дешево? И почему так долго пустовал? Джон, конечно, надо мной подсмеивается, но от мужей этого следует ожидать». Джон практичен до крайности. Для религии он слишком нетерпелив, к суевериям испытывает глубокий ужас и открыто высмеивает любые разговоры о вещах, которые нельзя увидеть, пощупать и сосчитать. «Джон – врач, и, возможно, я бы не призналась в этом ни одной живой душе, но бездушная бумага все стерпит, а для моего ума это большое облегчение». Возможно, именно поэтому я не выздоравливаю быстрее. Дело в том, что он не считает меня больной. И что тут сделаешь, когда уважаемый в обществе врач, да еще и собственный муж, уверяет друзей и родных, что с вами все в порядке, за исключением временной нервной депрессии и легкой склонности к истерии, что тут поделать? Мой брат тоже врач и тоже уважаемый в обществе. И он говорит то же самое». Так что я принимаю фосфаты или фосфиты, кто их разберет, и укрепляющие средства, а еще совершаю прогулки, дышу свежим воздухом и делаю упражнения. Но и мне строго-настрого запретили работать, пока я не поправлюсь. Лично я с этим не согласна. Лично я считаю, что если работа по душе, если она бодрит и вносит в жизнь разнообразие, она пошла бы мне на пользу. Но что тут поделать? Я все равно пыталась немного писать, несмотря на запреты, но меня это действительно сильно выматывает. Приходится делать это тайком, иначе на меня снова обрушится шквал возражений. Иногда мне кажется, что будь в моей жизни меньше возражений и больше общения и стимулов, но Джон говорит, что думать о своем состоянии, Это вообще худшее, что я могу сделать. И признаюсь, эти мысли и правда всегда меня удручают. Так что оставлю-ка я их и расскажу лучше о доме. Это чудесное место, уединенное на приличном расстоянии от дороги до ближайшей деревни три мили. Напоминает английские усадьбы, о которых читаешь в книгах. Живые изгороди, стены, запирающиеся калитки – и множество мелких построек для садовников и прислуги. А какой прелестный здесь сад! Никогда прежде я не видела такого сада. Большой, тенистый, с дорожками, окаймленный кустами самшита и длинными виноградными галереями с уютными скамейками. Когда-то здесь были теплицы, но сейчас они все разрушены». Кажется, поместье было предметом судебной тяжбы, что-то связанное с наследниками и сонаследниками. Так или иначе, этот дом пустовал долгие годы. Боюсь, это разрушает атмосферу заколдованного поместья, но мне все равно. Есть в этом доме что-то странное, и я это чувствую. Однажды, лунным вечером, я даже сказала об этом Джону, но он заявил, что всему виной сквозняк. И закрыл окно. Иногда я злюсь на Джона без особых причин. Раньше я никогда не была такой ранимой. Наверное, все дело в нервном расстройстве. Но Джон говорит, что из-за подобных чувств я вообще разучусь себя контролировать. Поэтому я изо всех сил стараюсь сдерживаться. Хотя бы при нем. А это очень утомительно. Наша комната мне совершенно не нравится». Мне хотелось поселиться внизу, в комнате с выходом на веранду и окном, густо увитым розами. Там еще милейшие ситцевые занавески, такие старомодные. Но Джон и слышать об этом не хотел. Он сказал, что там только одно окно, две кровати поставить негде, а рядом нет комнаты, где он мог бы при необходимости уединиться. Он всегда внимателен и заботлив» не разрешает мне и пальцем пошевелить без особого указания. Мой день расписан по часам. Муж снял с меня все заботы, и я чувствую себя неблагодарной дрянью, потому что недостаточно это ценю. Он говорит, что мы приехали сюда специально ради меня, что я должна здесь как следует отдохнуть и надышаться свежим воздухом. Твоя физическая нагрузка зависит от того, «Сколько у тебя сил, дорогая», — говорит он, — «а потребность в еде от аппетита, тогда как воздухом ты дышишь постоянно». Вот мы и поселились в детской на верхнем этаже. Это большая просторная комната, занимающая почти весь этаж. Здесь много воздуха и солнечного света. Окна выходят на все стороны. Судя по всему, сначала здесь была детская а затем ее переделали в игровую комнату и гимнастический зал. Поэтому на окнах решетки, Видимо, для безопасности малышей, а в стены вмонтированы кольца и другие крепления. Краска и обои выглядят так, будто здесь квартировала школа для мальчиков. Обои местами содраны большими кусками вокруг изголовья моей кровати. Везде, куда дотягивается рука и на другой стороне комнаты у самого пола. В жизни не видел таких жутких обоев. На них один из тех олиповатых кричащих узоров, которые нарушают все мыслимые и немыслимые законы искусства. Узор довольно тусклый, чтобы запутать бегущий по нему взгляд, но довольно четкий, чтобы постоянно раздражать и заставлять вглядываться». А когда глаз пытается какое-то время отслеживать эти неуклюжие кривые линии, они вдруг лишают себя жизни, отскакивают под немыслимыми углами, растворяясь в нелепых комбинациях. Цвет отталкивающий, почти омерзительный, тлеющий, грязно-желтый, причудливо выгоревший под меняющими свой угол лучами солнца. В некоторых местах сквозит Тусклый, но зловещий оттенок оранжевого, а в других – болезненный, зеленовато-желтый. Неудивительно, что дети ненавидели эти обои. Я бы и сама их возненавидела, случись недолго жить в этой комнате. Так, Джон идет. Нужно заканчивать. Мои попытки написать хоть слово выводят его из себя». Мы здесь уже две недели, и все это время с того первого дня браться за письмо мне совсем не хотелось. Сейчас я сижу у окна этой ужасной детской и могу писать, сколько вздумается, пока хватает сил. Джон отсутствует целыми днями, а иногда и ночами, когда приходится заниматься серьезными случаями. Я рада, что мой случай не серьезный, но это нервное расстройство жутко подавляет». «Джон не знает, как сильно я на самом деле страдаю. Он убежден, что причин для страданий нет, и этого ему достаточно. Конечно, это всего лишь нервы, но как мне плохо от того, что я не могу выполнять никаких домашних дел. Я должна была быть Джону верной помощницей, источником отдохновения и утешения, а вместо этого стала ему настоящей обузой». Никто не поверит, каких усилий мне стоит делать то немногое, что я еще могу. Одеваться, принимать гостей и распоряжаться по хозяйству. Какое счастье, что Мэри прекрасно справляется с ребенком. О, наш славный малыш. Но как же жаль, что я не могу быть с ним. У меня тут же разыгрываются нервы. А вот у Джона с нервами. Всегда был полный порядок. Он так надо мной потешается из-за этих обоев. Сначала он хотел было их переклеить, но потом сказал, что я позволяю им взять верх надо мной, а для пациента с нервным расстройством нет ничего хуже, чем поддаваться подобным фантазиям. Еще сказал, что вслед за обоями пришлось бы менять тяжелый остов кровати, потом решетки на окнах потом калитку наверху у лестницы и так далее. «Ты сама видишь, что этот дом благотворно на тебя влияет», — сказал он. «И согласись, дорогая, глупо заново тут все обустраивать ради каких-то трех месяцев аренды». «Тогда давай переберемся вниз», — сказал я. «Там такие милые комнаты». Тут он меня обнял, назвав блаженной дурочкой, и сказал, что готов жить хоть в подвале, если мне этого хочется». И по такому случаю даже организуют его побелку. И все же он прав насчет кроватей, окон и всего остального. Комната действительно просторная и удобная. Любому понравится. И уж, конечно, я не настолько глупа, чтобы причинять ему неудобства из-за своей прихоти. К тому же она мне даже начинает нравиться. Все, кроме этих жутких обоев. Из одного окна я вижу сад. Таинственные тенистые галереи, буйные заросли старомодных цветов, кусты и сучковатые деревья. Из другого открывается чудесный вид на залив и небольшую пристань, принадлежащую поместью. К ней от дома ведет дивная тенистая аллея. Я часто представляю себе, что по этим бесчисленным дорожкам и галереям гуляют люди – Но Джон говорит, что я ни в коем случае не должна поддаваться подобным фантазиям. Он считает, что при моем активном воображении и склонности к сочинительству нервное расстройство вызовет всевозможные фантастические видения и что я должна взять в кулак всю свою волю и здравый смысл, чтобы этого не допустить». Вот я и пытаюсь. Иногда я думаю, что если бы здоровье позволяло мне хоть немного писать, это помогло бы мне избавиться от навязчивых идей и дало бы отдых уму. Но стоит мне начать писать, как мною сразу овладевает усталость. Удручает, что мне совершенно не с кем посоветоваться и обсудить свою работу. Джон говорит, что когда я совсем поправлюсь, мы пригласим в гости кузена Генри с Джулией. А пока же, по его словам, он скорее зажет фейерверк в моей наболочке, чем позволит мне находиться в компании столь воодушевляющих людей. Вот бы я поскорее поправилась. Но об этом нельзя думать. Эти обои смотрят на меня так, будто знают, как плохо на меня влияют. Там есть повторяющийся рисунок – Узор обвисает, как сломанная шея, и два выпученных глаза смотрят на тебя снизу вверх. Меня несказанно злит назойливый бег этих бесконечных линий. Они ползут вверх и вниз, они разбегаются в стороны, и кругом безумные, немигающие глаза. В одном месте полосы не совпадают, и эти глаза скачут вверх и вниз, один чуть выше другого. Никогда раньше я не видела такой выразительности в неодушевленном предмете. А ведь все мы знаем, какими живыми они могут быть. В детстве, когда я лежала без сна, простая мебель и голые стены увлекали и пугали меня больше, чем иных детей игрушки в магазине. Помню, как ласково подмигивали мне, Ручки нашего старого массивного комода, а один из стульев был моим надежным другом. Я знала, что если какие-то вещи станут вдруг слишком пугать меня, я всегда смогу запрыгнуть на этот стул, и там меня никто не тронет. Впрочем, огрехи мебели в этой комнате состоят всего лишь в том, что она здесь ни с чем не сочетается, поскольку нам пришлось перенести ее снизу. Наверное, когда детская комната стала игровой, все детские вещи отсюда убрали. И неудивительно. Дети оставили здесь ужасную разруху. В жизни такое не видела. Обои, как я уже говорила, во многих местах ободраны. А уж приклеены они были на совесть, ближе иного брата. Должно быть, эти дети не только терпеть не могли свою комнату, но и отличались завидным упорством. Пол испещрен царапинами, дырками и трещинами, штукатурка кое-где отбита, а огромная тяжелая кровать, единственное, что здесь было, когда мы заезжали, выглядит так, будто пережила не одну войну. Но ничего из этого меня не беспокоит, только обои». Вижу, сюда идет сестра Джона. Она чудесная девушка, и так обо мне заботится. Нельзя, чтобы она заметила, что я снова пишу. Она идеальная домохозяйка, просто изумительная. Ей кажется, что лучше призвание и не найти. Думаю, она считает писательство причиной моей болезни. Впрочем, я могу писать, когда ее нет дома. Здесь такие окна, что ее приближение я вижу издалека». Одно из них выходит прямо на дорогу. Чудесную тропинку, тенистую и извилистую. А другое – на сельский ландшафт. Не менее чудесный, с величественными вязами и бархатистыми лугами. На обоих есть еще один узор. Дополнительный, другого оттенка. И он особенно меня раздражает, поскольку заметен лишь при определенном освещении – И то едва-едва. Но там, где он не выцвел, и когда на него особым образом падают лучи солнца, я вижу странную, зыбкую, манящую фигуру, как будто скрывающуюся за этим безумным и нелепым основным узором. Ой, заловка поднимается по лестнице. Ну что же. День независимости позади. Все разъехались, а я совершенно измотана. Дрон решил, что небольшая компания пойдет мне на пользу, и у нас неделю гостили мама и Нелли с детьми. Мне, конечно, не дали и пальцем пошевелить. Нынче всем заправляет Дженни. Но я все равно утомилась. Джон говорит, что если я не начну поправляться быстрее, осенью он отошлет меня к Уэру Митчеллу. Но мне к нему совершенно не хочется. Одна моя подруга лечилась у него. Говорит, он такой же, как Джон и мой брат, если не хуже. К тому же так далеко ехать. Это же сплошные хлопоты. Делать что-либо у меня нет совершенно никакого желания. И я становлюсь жутко капризной и раздражительной. Плачу по пустякам и почти все время». Конечно, когда рядом Джон или кто-то еще, я сдерживаюсь, но наедине с собой даю волю слезам. А наедине с собой я теперь почти всегда. Джон часто остается в городе с тяжелобольными, а Дженни очень добра и оставляет меня одну, стоит только попросить. Я немного гуляю в саду, прохаживаюсь по той чудесной аллее или сижу на веранде среди роз. Но чаще просто... Лежу здесь, наверху. Комната начинает мне нравиться все больше и больше, несмотря на обои. А может, даже благодаря обоям. Я на них просто зациклилась. Лежу здесь, на этой огромной неподъемной кровати. По-моему, она приколочена к полу. И часами слежу за этим узором. «Уверяю вас, это бодрит не хуже гимнастики. Начинаю, скажем, с нижнего угла, вон там, где обои не повреждены, и в тысячный раз обещаю себе во что бы то ни стало проследить этот бессмысленный узор до его логического завершения». Я немного разбираюсь в правилах композиции и вижу, что этот орнамент не подчиняется ни законам расхождения лучей, ни логике чередования, повторения и симметрии, ничему из того, что я об этом слышала. Узор, конечно, повторяется в каждой из полос, но и только. С одной стороны, кажется, что каждая полоса живет своей жизнью – раздутые завитки и изгибы – Ползут вверх и вниз бессмысленными колоннами, и все это в деградировавшем романском стиле с признаками делирия. Но можно посмотреть на них по-другому, и тогда они совмещаются по диагонали. Размашистые узоры разбегаются гигантскими косыми волнами оптического ужаса, словно стая мечущихся и подгоняющих друг друга водорослей. Есть у рисунка и горизонтальное направление. Ну, то есть мне так кажется, я изнуряю себя попытками понять логику этого движения. К тому же бордюр оклеен горизонтальной полосой, и это лишь усугубляет неразбериху. В одном конце комнаты обои почти не тронуты, и вот там, когда перекрестные лучи меркнут, а заходящее солнце светит прямо на стену, я почти вижу упорядоченное расхождение лучей, Нескончаемые причудливые узоры собираются в единый центр, а затем стремительными равно удаленными рывками уносятся прочь, следить за ними очень утомительно. Пойду-ка я вздремну. Сама не знаю, зачем пишу все это. Мне не хочется. И сил никаких нет. Да и Джон наверняка назвал бы все это абсурдом. Но нужно же мне хоть как-то выплескивать свои чувства и мысли. Мне потом становится так легко. Хотя в последнее время затраченные усилия перевешивают эту легкость. Большую часть дня я не могу побороть лень и часто ложусь передохнуть. Джон говорит, что я должна экономить силы и заставляет меня пить рыбий жир, укрепляющие лекарства и прочие средства, не говоря уже о пиве, вине и мясе с кровью. Мой славный Джон, он так меня любит и так переживает из-за моей болезни. На днях я попробовала серьезно с ним поговорить. Хотела попросить его отпустить меня в гости к кузену Генри и Джулии. Но он сказал что я не осилю поездку и даже если и доберусь, долго там не выдержу. Ну и у меня не очень получилось его убедить, поскольку я расплакалась, не успев закончить фразу. Мне становится все труднее мыслить ясно. Наверное, причина в слабых нервах. А милый Джон взял меня на руки, отнес наверх, уложил в постель, сел рядом и читал мне вслух пока голова моя не отяжелела, Он сказал, что я все, что у него есть в этой жизни, его главное сокровище и отрада, и что ради него я должна заботиться о себе, чтобы поскорее выздороветь. Сказал, что лишь я сама могу побороть болезнь и что мне следует направить всю свою волю и самообладание на то, чтобы не позволить глупым фантазиям взять верх. Одно меня утешает – «Ребенок здоров и счастлив, и ему не нужно жить в комнате с этими жуткими обоями. Ведь если бы мы не заняли эту детскую, пришлось бы поселить сюда наше слабное дитя. Как же хорошо, что этого не случилось. Чтобы мой ребенок, милый, впечатлительный малыш, жил в такой комнате. Да никогда в жизни. Раньше я об этом не задумывалась». Но теперь вижу, что Джон совершенно правильно оставил меня здесь. Понимаете, ведь я смогу перенести это куда легче, чем ребенок. Им, конечно, я ничего говорить не буду. Все-таки голова у меня еще на месте, но я продолжаю следить за обоими. В них есть нечто, о чем не знает ни одна живая душа, и никогда не узнает, неясные формы, скрывающиеся за внешним узором, С каждым днём становится всё четче. Это всегда одна и та же фигура, только размноженная. Её очертания напоминают женщину, согнувшуюся и ползущую за главным узором. Не нравится мне все это. Я думаю, мне кажется, как бы я хотела, чтобы Джон забрал меня отсюда. Мне очень тяжело говорить с Джоном о своей болезни. Ведь он такой мудрый и так меня любит. Но вчера я попыталась. Была лунная ночь. Луна освещала все вокруг, как солнце днем. Иногда я просто не выношу ее вида. Она медленно крадется по небу, появляясь то в одном окне, то в другом. Джон спал, и будить его мне очень не хотелось. Поэтому я тихо лежала, и рассматривала в лунном свете волнистый рисунок обоев, пока мне не стало совсем жутко. Мне показалось, что неясная фигура трясет узор, словно силясь выйти наружу. Я тихонько встала и пошла проверить, правда ли там кто-то движется, а когда вернулась, Джон уже не спал. «Что такое моя девочка?» — спросил он. «Лучше не расхаживай здесь налегке». А то простудишься. Я решила, что это хороший момент для разговора, и сказала ему, что плохо здесь поправляюсь, и хочу, чтобы он увез меня отсюда. Но как же так, дорогая, сказал он. Наша аренда истекает через три недели. Мы не можем уехать раньше. Ремонт у нас дома еще не закончен, а уехать из города я сейчас не могу. Конечно, если бы тебе грозила опасность, я бы бросил все. Но тебе здесь стало куда лучше, милая, хоть ты сама этого и не замечаешь. Поверь мне, я же врач. Ты прибавляешь в весе, у тебя появился румянец, и ешь ты с аппетитом. Я теперь за тебя гораздо спокойнее. — В весе я не прибавила, — сказала я. — Скорее наоборот, а аппетит у меня появляется вечером, когда ты рядом. Но по утрам, когда ты в городе, я вообще не хочу есть». «Вот же мое сердечко!» — сказал он, крепко меня обняв. «Она болеет тогда, когда ей вздумается. Но давай же не будем тратить зря ночные часы и ляжем спать, а с утра все обсудим». «Значит, ты не увезешь меня отсюда?» — мрачно спросила я. «Ну как я могу, дорогая? Осталось всего три недели, а потом мы съездим куда-нибудь на несколько дней, пока Дженни готовит дом к нашему прибытию. Право же, милая, тебе гораздо лучше». «Физически, может, и лучше», — начала я, но сразу осеклась, потому что он вдруг сел в кровати и посмотрел на меня таким строгим, укоризненным взглядом, что я не смогла произнести больше ни слова. «Милая моя». Сказал он, «умоляю тебя, ради меня, ради нашего ребенка и твоего же блага не позволяй этой идее завладеть твоим разумом ни на секунду. Нет ничего опаснее и в то же время притягательнее для твоей увлекающейся натуры. Все это глупые фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. Я врач, и я знаю, что говорю. Неужто ты мне не веришь?» Я, конечно, перечить не стала, и вскоре мы легли спать. Он подумал, что я заснула первой, но я не спала, а несколько часов подряд разглядывала основной узор и то, что было за ним, пытаясь определить, движутся ли они вместе или по отдельности. При свете дня... Этот узор нарушает всякую логику, сопротивляется любым законам и постоянно раздражает здоровый ум. И цвет-то у обоев ужасен, непостоянен и способен довести до белого коления, а уж узор – настоящее мучение. Ты думаешь, что загадка разрешена и путь этих линий почти уже пройден, как вдруг рисунок совершает кульбит, и ты снова остаешься ни с чем». Он хлещет тебя по лицу, сбивает с ног и топчется сверху. Он словно ночной кошмар. Внешний узор весь состоит из пышных завитков, напоминающих грибковый нарост. Представьте себе сросшиеся поганки, бесконечную вереницу поганок, множащихся и разрастающихся в извечных изгибах. Вот на что это было похоже. Ну, то есть иногда. У этих обоев есть одна явная особенность, которую вижу, кажется, только я одна. Они меняются в зависимости от освещения. Когда солнце светит через восточное окно, а я всегда жду, когда появится тот самый первый прямой и длинный луч. Обои преображаются так быстро, что я не верю своим глазам. Поэтому я постоянно за ними наблюдаю в лунном же свете, а луна, если уж появляется, то светит в окна всю ночь. Трудно поверить, что это те же обои. По ночам при любом свете, в сумерках, в отблесках свечей или лампы, а хуже всего при луне, узор превращается в решетку. Я о внешнем узоре, за которым в такие мгновения отчетливо видна женщина Я долго не понимала, что скрывается за основным слоем, что это за неясная фигура, но теперь я совершенно уверена, что там женщина. При дневном свете она тиха и незаметна, видимо, это узор ее сдерживает, он такой запутанный. Из-за него я и сама часами лежу неподвижно, а лежу я теперь почти все время». Джон говорит, что мне это пойдет на пользу и что нужно спать как можно больше. Собственно, он сам приучил меня к этому, заставляя прилечь на часок после каждого приема пищи. «Ничего хорошего в этой привычке нет, — скажу я вам, — ведь на самом-то деле я не сплю. А из-за этого приходится хитрить, ведь я не признаюсь им, что бодрствую. О, нет!» По правде говоря, я начинаю немного бояться Джона. Время от времени он кажется очень подозрительным. Да и Дженни смотрит на меня странным взглядом. Иногда я думаю, ну, в виде научной гипотезы, что дело в обоих. Я наблюдала за Джоном, когда он об этом не догадывался. Периодически он входит в комнату под каким-нибудь невинным предлогом, и я... Несколько раз ловила его на том, что он разглядывает обои. И Дженни тоже. Я видела, как однажды она провела по ним рукой. Она не видела меня в комнате, и когда я тихим... Очень тихим голосом, в исключительно сдержанном тоне спросила ее, зачем ей вздумалось трогать обои, она обернулась, будто пойманная за воровством, и выглядела при этом очень рассерженной. Мол, зачем я так ее пугаю? Потом она сказала, что эти обои пачкают все, к чему прикасаются, и что она обнаружила желтые пятна на нашей с Джоном одежде. И ей бы очень хотелось, чтобы впредь мы были аккуратнее. Звучит довольно невинно, правда? Но я-то знаю, что она изучала узор, а разгадать его тайну не должен никто, кроме меня. Жизнь моя заиграла новыми красками. Ведь теперь у меня есть к чему стремиться, чего ждать и зачем наблюдать. Аппетит мой и правда улучшился, и я стала гораздо спокойнее. «Джон так рад, что мне лучше». На днях он усмехнулся и сказал, что, несмотря на эти мои обои, я, похоже, расцветаю. Я ответила ему легким смешком. Говорить ему, что это как раз из-за обоев я не собиралась, иначе он стал бы издеваться, а то и решил бы увести меня отсюда. А я не хочу никуда уезжать, пока не разгадаю их тайну. Осталась еще неделя, думаю, этого времени хватит. Я чувствую себя гораздо, гораздо лучше. Ночью я почти не сплю. Именно тогда интереснее всего наблюдать за метаморфозами. Поэтому спать приходится днем. Днем исследовать рисунок трудно и утомительно. На грибах постоянно появляются новые наросты, к тому же в новых оттенках желтого. Мне не удается отследить их все, хотя я честно пытаюсь... Какого странного, желтого цвета эти обои. Он вызывает в памяти все желтое, что я видела в жизни, но некрасивое вроде лютиков, а старое, грязное и противное. Есть и еще кое-что. Их запах! Я уловила его сразу, как только мы зашли в эту комнату. Но было тепло и солнечно, поэтому он не так ощущался. Теперь же. После недели дождей и туманов, открыты тут окна или нет, запах чувствуется постоянно. Он расползается по всему дому. Я чувствую, как он крадется по гостиной, витает в столовой, прячется в холле, подстерегает меня на лестнице. Он въелся в мои волосы. Даже когда я выхожу прокатиться верхом, стоит мне внезапно повернуть голову и застать его врасплох, как он тут как тут... И такой он своеобразный, этот запах. Я часами его анализировала, пытаясь понять, на что он похож. Он не то чтобы плохой, по крайней мере сначала, и очень легкий. Но при этом я в жизни не встречала настолько неуловимого и стойкого аромата. А в сырую погоду он просто ужасен. Я просыпаюсь ночью и чувствую, как он нависает надо мной». Поначалу меня это беспокоило. Я даже всерьез подумывала, не поджечь ли дом, чтобы добраться до этого запаха. Но теперь я привыкла. Есть лишь одно, с чем я могу его сравнить. С цветом обоев. Желтый запах. На этой стене есть очень странная отметина. Вон там, внизу, у плинтуса... Прямая, длинная и ровная полоса тянется по всему периметру комнаты, даже за мебелью, кроме кровати. Как будто в этом месте кто-то снова и снова тёрся об стену. Не представляю, кто это сделал, как и зачем. Круг за кругом, круг за кругом, круг за кругом. Мне от этого просто дурно становится». Наконец-то мне удалось кое-что обнаружить. Я так долго вглядывалась в узор по ночам, когда он преображается, что в итоге поняла, внешний узор и правда шевелится. И неудивительно, его трясет притаившаяся позади женщина. Иногда мне кажется, что женщин там много, а иногда, что только одна. И ползает она очень быстро, из-за чего весь узор приходит в движение». В самых ярких местах он замирает, а в самых темных хватается за прутья и решетки и изо всех сил трясёт их. При этом она постоянно пытается выбраться наружу, но сквозь узор никому не прорваться. Он душит и душит, наверное, поэтому там так много голов. Они пытаются выбраться, но узор душит их и переворачивает, и глаза у них становятся белыми. Если бы кто-то прикрыл или убрал эти головы, было бы не так страшно. Кажется, эта женщина днем все-таки выходит. Скажу вам, откуда я это знаю, строго между нами. Я ее видела. Ее видно изо всех окон этой комнаты. Это та самая женщина, я точно знаю, потому что она все время передвигается ползком, а большинство женщин днем не ползают. Я вижу ее на той длинной дороге, в тени деревьев. Она ползет вперед и прячется от проезжающих экипажей в кустах ежевики. Вообще-то, я ее не виню. Должно быть, это весьма унизительно, когда тебя застают ползающие средь бела дня. Когда я ползую днем, всегда запираю дверь. Ночью я не могу этим заниматься, иначе Джон сразу же что-то заподозрит. А он нынче ведет себя так странно, что я не хочу его раздражать. Вот бы он переехал в другую комнату. Не хочу, чтобы ночью эту женщину выпустил кто-то кроме меня. Интересно, можно ли увидеть ее во всех окнах сразу? Но как бы быстро я не поворачивалась, я всегда вижу ее лишь в одном окне. И хотя я не спускаю с нее глаз, ползает она, судя по всему, быстрее, чем я поворачиваюсь. Несколько раз я видела ее очень далеко. На открытом пространстве она ползла так стремительно, будто тень облака на быстром ветру. Если бы только можно было отодрать верхний узор от нижнего, я собираюсь попробовать кусочек за кусочком. Я обнаружила еще одну забавную вещь, но в этот раз я вам ничего не скажу. Нельзя слишком доверять людям. Осталось всего два дня, чтобы разобраться с обоими, а Джон, кажется, начинает что-то замечать. Не нравится мне, как он на меня смотрит. И я слышала, что он задавал Дженни кучу врачебных вопросов обо мне. Уж она отчиталась перед ним по полной программе. Сказала, что днем я много сплю. дрон и сам знает, что ночью мне спится плохо, хоть я и стараюсь лежать тихо-тихо. Он и мне задавал всякие вопросы, притворяясь любящим и добрым, как будто я не вижу его насквозь. Впрочем, неудивительно, что он так себя ведет. Три месяца спать в комнате с этими обоями — Увлечена ими лишь я одна, но наверняка они незаметно повлияли и на Джона, и на Дженни. Ура! Сегодня последний день, но этого времени мне хватит. Джон остался в городе на ночь и не вернется до вечера. Дженни хотела переночевать со мной, вот ведь какая хитрая. Но я сказала, что отдохну куда лучше, если буду одна. Это я здорово придумала, ведь я вовсе не была одна. Как только выглянула луна, и эта бедняжка принялась ползать и трясти узор, я вскочила и бросилась ей на помощь. Она трясла, а я тянула. Потом она тянула, а я трясла. И под утро мы содрали несколько ярдов этих обоев. Пол комнаты освободили, где-то до уровня моего роста. А когда взошло солнце, и этот мерзкий узор начал смеяться надо мной... Я решила, что расправлюсь с ним сегодня же. Завтра мы уезжаем, и мебель отсюда снова переносит вниз, чтобы оставить тут все, как было. Дженни удивилась, когда увидела стену, но я весело сказала ей, что сделала это, потому что меня бесят эти мерзкие обои. Она рассмеялась и сказала, что и сама бы не прочь с ними расправиться, но напомнила, что мне нельзя переутомляться. Вот тут-то она себя и выдала. Но я еще здесь» и никто, кроме меня, не прикоснется к обоям. Ни одна живая душа. Она попыталась выманить меня из комнаты. Какая наивная уловка! Я ответила ей, что здесь теперь так пусто, чисто и спокойно, что лучше я прилягу и попробую поспать, сколько смогу, и что к ужину будить меня не надо. Как только я проснусь, я ее позову. И вот она ушла. И слуги ушли. И унесли все вещи. И ничего здесь больше не осталось, кроме этой огромной приколоченной к полу кровати с брезентовым матрасом, который был здесь с самого начала. Этой ночью мы будем спать внизу, а завтра сядем на паром и отправимся домой. Теперь, когда комната снова пуста, мне она даже нравится. Ну и разгром тут устроили эти дети. Остов кровати словно весь изгрызен, но пора приниматься за дело. Я заперла дверь и выбросила ключ на дорожку перед домом. «Выходить я не собираюсь, а входить сюда никто не должен, пока не приедет Джон. Хочу его удивить. У меня есть веревка, которую мне удалось скрыть даже от Дженни. Если та женщина выберется и попытается сбежать, я ее свяжу. Вот только я не сообразила, что не смогу дотянуться до верха. Здесь не осталось ничего, на что можно встать» а кровать не поддается. Я пыталась приподнять ее и сдвинуть, но только ушибла ногу, и в итоге так разозлилась, что отгрызла кусочек дерева в углу кровати, отчего у меня заныли зубы. Потом я отодрала все обои там, куда смогла дотянуться с пола. Приклеены они намертво, и этот узор явно измывается надо мной. Все эти задушенные головы, выпученные глаза — Ползущие грибные наросты просто визжат от смеха. Меня это так злит, что я готова на отчаянный шаг. Выпрыгнуть из окна было бы просто прекрасно, но решетки такие прочные, что и пытаться не стоит. Да я бы и не стала. Ни в коем случае. Неужто я не знаю, что это недостойный поступок, и его могут неправильно истолковать? Мне и выглядывать-то из окон не хочется. Там столько этих ползающих женщин, и передвигаются они очень быстро. Интересно, они все вылезли из обоев, как и я? Но теперь я надежно привязана той веревкой, которую припрятала. На дорогу меня ни за что не вытащить. Думаю, с наступлением ночи мне придется вернуться за узор. А это нелегко. Так приятно свободно ползать по этой просторной комнате сколько душе угодно. Из дома выходить я не желаю. Не выйду, даже если Дженни попросит. Ведь там придется ползать по земле, а вокруг все зеленое, а не желтое. А здесь я могу легко ползти по полу, и мое плечо точно вписывается в эту длинную полосу на стене, так что я не потеряюсь. Ой, вот и Джон за дверью. Бесполезно, юноша, вам ее не открыть. Как же он кричит и стучит, а теперь кричит, чтобы принесли топор. Как не стыдно ломать такую красивую дверь. Джон, милый, нежнейшим голосом сказала я. Ключ внизу, у лестницы, под листом подорожника. Это заставило его ненадолго умолкнуть. Потом он сказал очень тихо. «Открой дверь, дорогая моя!» «Не могу!» — сказала я. «Ключ внизу у входной двери под листом подорожника». Я повторяла это снова и снова, очень мягко и медленно, пока, наконец, он не соизволил спуститься вниз и проверить. Конечно, нашел ключ и отпер дверь, но на пороге замер, как вкопанный. «Что с тобой?» — воскликнул он. «Ради бога, что ты делаешь?» Не переставая ползти, я взглянула на него через плечо. «Наконец-то я выбралась», — сказала я. «Назло вам, с Джейн. А обои я почти все сорвала, так что обратно вам меня не упрятать». «Ну, из чего бы ему падать в обморок?» «Но он упал к тому же прямо у стены на моем пути, и каждый раз мне приходилось через него переползать».